Глава 48. Тейтум имел весьма смутное представление о том, что делать дальше. Он предполагал, что достаточно усадить за клавиатуру одного хакера из Чикагского отделения ФБР и дождаться, пока субъект бета выйдет в сеть. Потом компьютерщик начнет какую-нибудь кибератаку, бормоча себе под нос абракадабру вроде «обхожу мейнфрейм», или «я просто перенаправлю маршруты шифрования, он ничего не заметит». Наконец, этот компьютерный гений с победным видом крутанётся в кресле и выдаст им адрес. Все не так просто», — сказал компьютерный гений. Тейтому дали гения по имени Барб Коллер, девушку лет двадцати непрерывно жующую жвачку. Иногда она надувала из нее маленький шарик и лопала его своим крошечным острым ноготком. Желания и звуки лопающихся шариков очень, очень сбивали с мысли. «Послушай, Барб», — сказал Тейтум, — «в десятый раз поглядывая на часы. У нас 15 минут. Жизнь женщины висит на волоске. Нам нужно, чтобы ты его отследила». «Я не смогу его отследить». «И никто не сможет», — ответила Барб. «Он использует браузер для Даркнета. Вся суть Даркнета как раз в том, что никого нельзя отследить». «Но мы же ФБР?» — воскликнул Тейтум. «У нас всегда есть лазейка, так ведь? Для экстренных случаев!» «Нет». «Тогда что у нас есть? Вы сможете заставить его открыть файл?» Барб надула маленький шарик и выжидающе посмотрела на Тейтума. «Что за файл?» — уточнил Тейтум. Она лопнула шарик ногтем. «Любой исполняемый файл, любой текстовый документ. Заставьте его запустить JavaScript или Flash или файл PDF». «Я смогу заставить его открыть файл PDF», — прервал ее Тейтум. «Отлично. В PDF куча эксплойтов. Я смогу спрятать в нем троянца. Вы знаете, что такое троянец? Это скрытая программа внутри другой, безвредной программы. Как греки когда-то использовали троянского коня». «Я знаю, что такое троянец», — перебил Тейтум. «Приблизительно. Значит, я спрячу троянца в файле». Если получатель откроет файл, я получу доступ к его компьютеру. Смогу дать вам его IP-адрес, просмотреть любые файлы, включить его веб-камеру. В общем, тут он и попался». «Тогда мы так и сделаем». Они нашли в интернете несколько таблиц и диаграмм, связанных с донорством крови, и вставили их в документ. «Ничего экстраординарного не нужно», — сказал Тейтум. «Но и вызывать подозрения тоже. Достаточно ли он разбирается в компьютерах, чтобы знать, что в PDF может быть троянец?» Тейтум задумался. «Не уверен. Он пользуется Даркнетом, значит, какими-то знаниями обладает. Но гораздо важнее, что он параноик. При малейшем намеке на угрозу он может впасть в истерику и стать непредсказуемым. «Вроде бы, если тебя действительно преследуют, это уже не паранойя», — спросила Барб. «Поверь мне, мы имеем дело с самым что ни на есть параноидальным параноиком». Девушка, самозабвенно жуя свою жвачку, подготовила файл. Тейтум тем временем позвонил Питеру «Зовите меня, от Демен, чтобы узнать его пароль и имя пользователя для входа на форум. Питер сообщил их, хотя потребовалось несколько угроз, каждую из которых Тейтум готов был притворить в жизнь. На форуме Питер пользовался именем обчанчу. Тейтум посоветовал ему в вообразимом будущем на форуме не появляться. Далее он зашел на форум под именем Опчанчу и проверил список пользователей. «Дракула-2. Не в сети». Тогда Тейтум открыл чат. «Дракула-2» написал обчанчу, что его донор — женщина, весом около 55 килограммов и ростом примерно 170 сантиметров. Грей отправил эти данные Мартинесу, чтобы проверить, совпадают ли они с параметрами «Рэй». Потом переслал «Дракуле-2» файл и сопроводил его сообщением. «Вот тут можешь посмотреть рекомендуемое количество сдаваемой крови». Он боролся с желанием «выспросить подробности». «Кто твой донор? Где ты живешь? Я знаю хорошее место, где можно купить шприцы». Увы, любой дополнительный вопрос спугнёт «Дракулу-2», а он должен открыть файл. Тейтум снова проверил список пользователей онлайн. «Дракула-2» так и не зашел на форум. Агент глянул на часы в углу экрана. «Двадцать минут четвёртого». «Давай, ублюдок», — пробормотал он, — «вылезай, где бы ты ни был».